Из белой ситцевой рубашки выходила тонкая загорелая шея с сильными мускулами и чуть выдававшимся кадыком. Выше среднего роста, широкоплечий, стройный, он стоял, опустив руки, не зная, куда их девать, и от всей его мощной и легкой фигуры веяло силой. — Ты скажи, Митенька, может, и правда не хочешь? — сказала мать. Мы неволить не станем, тебе же добра ищем. Как ты, музыкант хороший, где ж тебе и учиться, как не в Питере? А когда не хочешь, может, и правда к крестьянскому делу приобыкнешь? Нет, мамаш, на земле работать мне неохот. Грязное дело. Как порешили, так пускай будет. Одно мне неприятно — протекции просить, плакаться. С Сергеем Николаевичем разговаривать неохота. — А ты поклонись ему, — сказал отец. — От поклона не отсохнет спината, не сболит. Он барин наш, благодетель. Папаша его Николай Константинович... На волю нас отпустил и землей наделил. Бога гневить нельзя, не обижал никогда. И семенами судит, когда надо, и бугая, либо жеребца должит. Денег не брал, обиды никакой не делал. А в запрошлом году громить Морозовское имение наши ходили? Затмение, Митенька, было. Кто его знает, что такое на них нашло? Люди-то темные. Нехорошо оно, понятно, поступили. Кто его знает, где хорошо, где нехорошо, — сказал Дмитрий. Да я сказал вам, поеду. Хочу и правда счастье попытать, людей посмотреть. Ты, мать, на дорогу-то коржиков нам испеки, да ватрушек. Я отчаю большим шляхом не ехать, а дурновскую балкою по суше будет. Коням не так тяжело. Днем на стану у зимника перестоим, а к вечеру вот мы и на месте. Кони незамаренные, пары поедем. Тут и всего-то семьдесят верст где и и сподобимся, по верхам, где посушее Свое дело исполню, знаю, — тихо сказала графина Мануйловна. С тоской смотрела она на сына, тоже как и отец, не понимала она его. Материнским сердцем своим желала ему счастья. А где оно это счастье, не знала. Видела только одно. Вырос, ушел он от них и стал чужой и неприступный. Под вечер, когда солнце спустилось к степным просторам, Дмитрий вышел за базы отцовского дома, остановился, засмотрелся на запад и задумался. Многое вспомнилось. Солнце, огнем налитый пузырь, было низко над землей и висело в стылом небе, холодном и прозрачном, как хрусталь. После дневной оттепели начинало подмораживать, в темных земляных бороздах потрескивали сжимаемые льдом лужи и белыми лучистыми кругами стягивались между комью в черной, тяжелой еще липкой земли. Воздух был свеж и полон запахом земли. Просторы его вливались в грудь, как здоровый напиток, и степь однообразно чёрная тянулась до самого солнца, ровная и мутная вдали. Небо, как опрокинутая чаша из бледного метиста, стыло и темнело, мигая невидимым зраком. Пойду из земли, сею в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед, в земле Хананеев, Хеттеев, Омареев, Ферзеев, Гергесеев, Евеев и Иевусеев. Подумал библейским стихом Дмитрий, и тут же подумал о деде Мануиле, отце матери, Красивый и иконописный был старый дед, словно сошел с образа старого письма. «Что твой Никола, чудотворец?» А насчет церковного мастер был и начетчик, чуть не всю Библию наизусть знал. И вспомнил Дмитрий такой случай. Было ему, Дмитрию Ершову восемь лет. Вышел он с дедом до рассвета в степь. Степные дали чуть намечались в розовом тумане, мутной и прозрачной. Облако длинное, тонкое и серое висело на восток, а под ним раздвигалось и светлело небо. Было оно зеленое, холодное и далекое. Дед поминал тогда земли хананеев, Теев, Амареев, Ферзеев, Гергесеев, Ефвеев и Иевусеев. Казалось Дмитрию, что если идти так все на восток, К стынущему стеклу под тонким облаком, То и придешь в эти хорошие и просторные земли, Где течет молоко и мед. Таинственные хананеи, хатеи, Амареи, ферзеев. Гергесеи, Евеи и Иевусеи представлялись ему людьми необычайного роста. две или больше, коричневые, обросшие густою шерстью, на людей непохожие. И ходили они, должно быть, на согнутых ногах. Ступит и сажень пять одним шагом отмахает. А в руках несли они дубины. И когда смотрел Дмитрий на тонкое и далекое облако, чудилось ему, что стоят под ним толпы людей, склонились на одно колено и поджидают их. И это не то Хетеи, не то и евусеи собрались истребить их в степи. Там далеко полна чудесами степь, а тут была она скучная, однообразная, и полевые дорожки обозначались только репехами да чертополохами, что вдруг выдвигались из сумрака не нерастаявшей ночи. На востоке невидимые люди разводили костры, и желтело небо тлело и загоралось пожарами красных углей. Дали становились шире, Там солнце вставало, и не могли быть там люди такие же, как в Тарасовке. — Деда, а какие такие были хеттеи? — Хеттеи, Митенька, как сказать, на манер калмыков должно были хеттеи. Не удовлетворил ответ Дмитрия. Простым очень показался. А? Не такие были хидеи. Они непременно козью шерстью обрышили. А феризеи, деда? Феризеи? Ну, те совсем сказать правду, как армяне. Первые надуватели были эти феризеи. Не лазил за словом в карман дед. Но не удовлетворили Дмитрия его объяснения. Если такие феризеи и хитеи, то и смотреть их не стоит. После Ляшенко учитель ему все объяснил. Глупая книга Библия, так сказал. Не святая и не священная, а так, просто сказки. Ничего в ней нету божественного. А как же... Алексей Алексеевич, все в ней красиво так описано, не от Бога разве? От людского таланта, а Бога и нету вовсе. Бога люди придумали, чтобы народ в темноте держать. Тогда Дмитрий хоть и не поверил Лишенке, но в деде Мануиле усомнился так и остался между ними двумя, между верою и сомнением. В то самое летнее, что вспомнилось теперь Дмитрию, когда было ему восемь лет, и когда вышли они до зари, шли они с дедом Мануилом к помещику Морозову в Константиновку. Увидал там Дмитрий яблони, большие и маленькие, и яблоки на них такие... Каких не было ни у кого в слободе. И сад стоял огромный, десятин на двадцать, а кругом росли высокие тополя, колонны, стройные, небо подпиравшие. И шла вокруг сада кирпичная ограда, железом крытая, а в железе были гвозди, чтобы нельзя было перелезть. И что твоя крепость и Ерихонская был тот панский сад? Деда, это все Морозовская? Спросил Дмитрий. — Да, его же, вздохнул дед. И степь его. Все ему определено. А почему Морозовская? Дед не ответил. Он входил в ворота, бороду расправил, вынул расческу, волосы пригладил и приосанился. Причепурица Митенька надобна. Он генерал, морозов-то. Ты бы рубашечку того обдернул бы? Генерал, протянул Дмитрий, закладывая пальцы в рот. А почему он генерал? Царь его так назначил, ученый он очень, ну и богатый. Ты меня тут обожди, я по теле схожу, только никуда не ходи, потому тут собаки злые. Дмитрий собак не боялся. Чего там собаки? У самих разве нет их? Дед пошел на крыльцо, а Дмитрий шагнул калиткою в сад. Ну И попал же в тридевятое царство, в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед, должно в хананейскую землю попал. Дорожки были усыпаны тонким белым песочком, таинственными стежками они исчезали в темной тени густо разросшихся кустов цвет и невиданной красоты поднимали пестрые головки из возвышений, обложенных яркою зеленую травою. Ну, Где-то журчало, и тенькала вода, точно проливалась по пруду крупным дождем. Дмитрий пошел туда. Идти было страшно. За каждым кустом таилась опасность. Вдруг раздвинулись кусты и стали поодаль.